Это человек, который изучает воздушное пространство, читает Луньюй, ест печеный батат, под носом у него всегда блестят сопли. Одним духом написал он фразу на разговорном языке. «Луньюй» — книга изречений Конфуция и его учеников. Сумбурная, что не говори, фраза получилась.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 Не успев сесть, он спросил хозяина, никак как опять великан тяготения?» «Уж не думаешь ли ты, что я все время только и пишу, что о великане тяготений? «Сочиняю петафью Кодзи. многозначительно ответил хозяин. «Тенненкодзи — это такое же посмертное имя, как и Гудзендодзи?» — как обычно наобум, спросил Гудзен Гудзендодзи — дитя случайности. «А разве такое тоже есть?» — Навряд ли. Но я сначала было подумал, что ты имеешь в виду именно его. — Додзи. Нет, такого имени я не знаю. А вот кто такой Теннен Кодзи, ты знаешь. — Кто же вообразил себя Теннен Кодзи? Я говорю о том самом Сарасаки, который после окончания университета поступил в аспирантуру и занялся исследованиями по теме теории воздушного пространства, но отдавал учебе слишком много сил и умер от перитонита. Ведь Сарасаки был моим близким другом.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 И красиво, и о Нен напоминать будет. Я так и собирался сделать совершенно серьезно, сказал хозяин. Потом добавил Извини, пожалуйста, я сейчас же вернусь, а ты пока поиграй с кошкой. И не дожидаясь ответа Моитея, вдруг поднялся и вышел из комнаты. Мне совершенно неожиданно поручили развлекать Моитей Сенсея, а поэтому нельзя было сидеть с угрюмым лицом. Я приветливо заулыбался и попробовал было взобраться к гостю на колени, но тот он сказал: Ого!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 А куда он ушел? Трудно сказать. Он никогда не предупреждает, куда идет. Скорее всего, пошел к врачу. К амаке Сенсею? Плохо же придется Амаки Сенсей, если ему попадется такой больной. Да, коротко ответила хозяйка. Ей, видимо, не хотелось продолжать разговор на эту тему, но Мойте сделал вид, что он ничего не понял и продолжал расспрашивать: Как он себя чувствует в последнее время? С желудком лучше стало? Понятия не имею лучше или хуже. Можно ходить к Макисану каждый день, но если питаться одним вареньем, желудок никогда не наладится». В такой сдержанной форме хозяйка излила перед Майтеем свое недавнее раздражение. «Неужели он так много ест варенье? Совсем как ребенок». «И не только варенье. Сейчас он увлекается тертой редькой», — говорит первейшее лекарство от желудка. «Да, ну!» — изобразил удивление Мэйтея. Все началось с того, что он прочитал в газете, будто бы в тертой редьке содержится диастаза. «Видно, решил редьке уравновесить вред, который ему наносит варенье. Здорово придумано! Ха-ха-ха!» Жалобы хозяйки развеселили Мэйтея. А недавно он даже маленького накормил. «Вареньем? Да нет, тертой редькой. Представляете? Иди сюда, — говорит детка, — папа даст тебе что-то вкусное. Хоть раз в жизни, думаю, приласкает ребенка, а он такую глупость сделал»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 еще не хватало, чтобы он был вредным. Тогда бы вообще стало не невмоготу», — с горячностью воскликнула хозяйка. «О, зачем так брониться? Ведь гораздо лучше, когда жизнь течет спокойно, без скандалов. А кусями Кун — человек скромный и в одежде неприхотлив. Он как бы создан для тихой семейной жизни. Легкомысленным тоном принялся поучать ее Майтей, хотя это было совсем не в его характере. Однако вы глубоко заблуждаетесь. «Что? Чем-нибудь потихоньку увлекается?»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 Уж очень сумбурное объяснение, мне его не понять. В таком случае представьте к туловищу Бакина голову майора Пен и пустите их на год другой в Европу. Бакин, популярный японский писатель пен персонаж романа Тек Кирея. История Пенденниса. И тогда получится банальность? Мойте ничего не ответил, а только засмеялся. Через минуту он сказал.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 Хозяин молча гладил меня по голове. Я не могу припомнить другого такого случая, когда бы он делал это столь же учтиво. Прошло несколько минут, и, как было условлено, пришел Кангэ Кун. По случаю доклада, который ему предстояло прочесть сегодня вечером, он облачился в элегантный сюртук, высоко поднял белоснежный воротничок сорочки, и таким образом его мужская красота возросла ровно на 20%. «Извините, я немного опоздал», — спокойным тоном приветствовал он присутствующих. «А мы уже ждем, ждем тебя», — откликнулся Мэйтэй. «Начинай быстрее». И, обращаясь к хозяину, спросил, «Ты не возражаешь?» Тому ничего не оставалось, как пробручать угу. Кангэ -цукун не спешил. «Принесите мне, пожалуйста, стакан воды», — сказал он. «Ого, все как полагается. Потом чего доброго, начнешь требовать аплодисментов», — тараторил Мэйтэй.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 Это сказители так говорят, поведаю. Было бы желательно, чтобы докладчик употреблял более изысканные слова. Если поведаю неподходящее слово, то как же следует говорить? Спросил Кангетсу. В голосе его слышалось раздражение. Мне не ясно, зачем пришел сюда Майтей слушать или только мешать. Кангетсу кун, не обращай внимания на этого горлопана и делай спокойно свое дело, поспешил вмешаться хозяин.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 — Ну что ж, будь по-вашему, но только зря это. — Вот теперь хорошо, — к моему несказанному удивлению захлопал в ладоши мэйтэ. Перейдем к Англии. Упоминание в Беовульфе слова «галга», то есть «виселица», позволяет думать, что смертная казнь через повешение несомненно была введена уже в ту эпоху. Беовульф. Англосаксонская эпическая поэма. В основе поэмы лежат народные сказания о спасении Дании от страшного дракона. Согласно Блэкстоуну, если приговоренный к повешению преступник почему-либо не умирал на виселице, он должен был подвергнуться этому наказанию вторично, но, как ни странно, в Петре Пахаре встречается такая фраза «Каким бы ни был злодей, нет такого закона, чтобы вешать его дважды».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 «Вот уж действительно, смерть не берет», — проговорил он. «Есть еще одна интересная деталь. Говорят, у повешенного увеличивается рост ровно на сун. Сун мера длины равная 3,3 см. Здесь не может быть никакой ошибки, врачи точно измерили». «Это что-то новое. Взяли бы да повесили на минутку, скажем, кусями куна,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 Хозяин сразу же отказался от этой затеи. Конца доклада не было видно. Докладчик намеревался даже охарактеризовать физиологические процессы, совершающиеся в организме повешенного, но Мэйтэй непрестанно лез со своими дурацкими репликами, а хозяин то и дело зевал во весь рот. Поэтому Кангэцу, остановившись на полуслове, собрал свои бумаги и ушел. У меня не было возможности узнать, как держался Кангэцу-кун в тот вечер, как он ораторствовал. Все это происходило где-то очень далеко.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 Это уже его дело. Ты не имеешь права ему запретить. Такого права у меня действительно нет, да не в правах дела. В том храме есть балаган. Называется он «Общество по охране вещей Гиси». Тебе известно об этом? Нет. Как, неужели неизвестно? Но ведь тебе приходилось бывать в сангакудзе Нет, не приходилось. Ну, поразительно. Теперь понятно, почему ты изо всех сил защищаешь Тофу. Как тебе не стыдно? Уроженец Эдо и не знаешь сангакудзе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 но тут его неожиданно осенила какая-то идея. «Вы изображаете дело так, словно Кангацу влюблен в вашу дочь. А я слышал совсем по-другому. Ведь правда, Мэйтэй-кун?» — воскликнул хозяин, призывая в свидетели Моитея. «Да, он нам тогда рассказывал, будто ваша дочь заболела, что-то там говорила в бреду». «Ничего подобного», — воскликнула госпожа канеда теперь она выражалась более четко и определенно.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 В песне, которую они поют, говорится, сегодня вечером к концу подходит год, и даже по горам идущий сегодня к нам не забредет. Тра-та-та-та. Что это такое? Насмешка какая-то, рассердилась Ханако. А эта богиня вам нравится? Спросил Мэйтэй, протягивая ей еще одну открытку. На открытке была изображена богиня в Хагорома, играющая на биве. Хагорома. Легкая одежда из птичьих перьев.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 Я очень извиняюсь перед вами. Не говорите, пожалуйста, Кангацу сану, что я была у вас. Она, очевидно, считала, что имеет право знать о Кангацу все, а тому нельзя о ней рассказывать ничего. Да, конечно, уклончиво ответили Майте и хозяин. Ханако поднялась и направилась к выходу, многозначительно сказав при этом: А я на днях отблагодарю вас. Когда хозяин и Маитей, проводив гостью, вернулись в гостиную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 «Главное лицо у нее неприятное», — с раздражением проговорил хозяин. «А какой великолепный нос!» — подхватил Майты. «И кривой, к тому же!» Сутуловат немного! Сутулый нос!» — сверхоригинально воскликнул Майтай и засмеялся, довольный своим сравнением. «Такие особы верховодят мужьями», — произнес хозяин с еще большей досадой. «Похоже на товар, не распроданный в XIX веке и залежавшийся на полке до двадцатого. Мэйтэй всегда говорит какие-то непонятные вещи». Тут в комнату вошла хозяйка и предупредила с чистой женской осторожностью. «Будете громко ругаться? Опять же Нарикши все услышит и передаст ей». «Пусть передаст, ей это пойдет только на пользу». «Но ведь неблагородно критиковать чьё-нибудь лицо. Не по своей же воле она ходит с таким носом. Это очень нехорошо еще и потому, что она дама». Защищая нос Ханако, хозяйка одновременно защищала и свою собственную наружность. «Почему же неблагородно?»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 Ха-ха, вы всегда говорите такие интересные вещи. А где он живет? В Сидзуока, да не просто живет. Он живет с Тем на голове, я прямо поражаюсь. Тем Мага старинная мужская прическа. Когда ему говорят, наденьте шапку, он гордо отвечает: Хотя мне уже много лет, холод для меня никогда не был чувствительным настолько, чтобы надевать шапку. Холодно, поспите еще, скажет ему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 Вот Ханако подкупила профессоршу, жену Рикши, и даже Тэнсоэн с многострунным кота разузнала о нем все, вплоть до того, что у него нет двух передних зубов. А он в такой момент лишь посмеивается, докрутит да свой шнурок. Далеко не всякий осмелится приблизиться к женщине, у которой на лице покоится такой великолепный нос. Хозяин, конечно, предпочтет остаться в стороне, тем более, что у него слишком мало денег. Мэйтэй не стеснен в средствах,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 Ого, даже самого Канеда Сана не боится. Болван несчастный. Была не была. Давай все вместе пойдем и пригрозим ему. Это было бы здорово. Ишь ты, нос у не слишком велик, лицо ее ему не нравится. Скажет же такое. А у самого рожа, как у барсука из Имада. Имеется в виду грубая статуэтка из обожжённой глины, производством которых занимались в одном из кварталов Токио, Имада.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 Он учитель английского языка, уточнил Канада Кун. Даже на рикше говорила, что он преподает не то английский язык, не то еще что-то. Во всяком случае, он никудышный. Слово никудышный тоже привело меня в немалый восторг. Недавно я встретился с Пинске, и вот что он мне рассказал. У нас в гимназии работает один странный тип. Как-то ученики спросили его, господин учитель, как будет по-английски чай Бантя? Бантя — зеленый чай низкого качества.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 «Ну что ты ко мне пристала? Я же ясно сказала, ничего не желаю знать!» Призвав на помощь всю свою сообразительность, горничная сделала попытку успокоить разбушевавшуюся хозяйку. «Речь, кажется, идет о Мидзусиму, Кангэцу Сане». «Не знаю я никакого Кангэцу, никакого Суигэцу, ненавижу! у морда лошадиная!» Теперь барышня вымещала свой гнев уже на отсутствующем Кангэцу Куне. «Ого! это ты сделала себе модную прическу!»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 Вхожу я в гостиную и, к своему глубокому удивлению, обнаруживаю, что мэйтэй Сенсей все еще здесь. В хибате, наподобие пчелиных сот, натыкано множество окурков, а сам Мэйтэй, удобно развалясь, о чем-то разглагольствует. Тут же неизвестно, откуда появившийся Цукун. Хозяин, подперев голову рукой, сосредоточенно рассматривает расплывшееся по потолку дождевое пятно. Собрание все тех же беспечных лентяев. «Кангэцукун». Тогда ты сохранил в тайне имя женщины, говорившей о тебе даже в бреду. Теперь-то, наверное, можно сказать, кто она, — принялся подтронивать Майты. Я бы сказал, если бы это касалось меня одного, но ей, может быть, неприятно. Значит, все еще нельзя. К тому же я дал слово жене профессора. Дал слово молчать? Да, — ответил Кангацукун, и начал, как обычно, теребить шнурок своего хаори. Это был необычный шнурок, фиолетового цвета продажи таких не встретишь». «Этот шнурок напоминает об эпохе Темпо», — не поднимая головы, пробормотал хозяин. Эпоха Темпо, 1830-1844 года. История с девицей Канеды его нисколько не трогала. «Да, эпохи японо-русской войны здесь не чувствуется. Этот шнур так и просится к боевому камзолу с гербами до да походному шлему. «Говорят, то Ода Набунага на свадьбе связал свои волосы в пучок вот этим самым шнуром», произнес Мэйтэй, как всегда, очень серьезно. «Ода Набунага, средневековый полководец, известен многими боевыми подвигами». Кангэ Цукун тоже серьезно ответил. «Да, действительно, этим шнурком пользовался мой дед во время усмирения восстания в Тесю. «Самое время преподнести его в дар какому-нибудь музею, а?»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 Больше с дна реки она меня не зовет. В той райской обители, что находится на противоположной стороне. Ну, не такая уж она и райская, один нос чего стоит. Что такое? воскликнул Кангэтцу, подозрительно поглядывая на приятелей. Только что здесь был насище. Мы просто обомлели при его появлении, правда, кусями кун? Угу! буркнул хозяин, лежа распивавший чай. Насище? Вы это о ком?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 Итак, появление выступа, именуемого носом, по моему мнению, можно объяснить тем, что результаты незначительного воздействия, называемого нами людьми сморканием, естественно, накапливались и привели к возникновению этого поразительного и одновременно очевидного феномена. «И все это сущая правда», — снова вставил свои свое замечание хозяин.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 «Но каково же окружение этого носа? Разумеется, оно не столь вульгарно, как у вашего кота. Однако это факт, что ее лоб, как на маске эпилептика, прорезает две глубокие морщины, а узкие щелочки глаз круто поднимаются вверх к вискам. Ну как, господа, не посетовать при виде этого носа на таком лице?» Мэйтэй умолк, и как раз в эту минуту из-за дома донесся возглас. «Все еще про нос болтает. Как они любят позлословить!»